Все это истекало ядом, щелкало пастями, жвалами, полосовало пространство когтями, щупальцами, жгутами и хаос, зная чем еще. Гравитационные силовые ловушки пригибали надсадных репящих богов к земле, а смертных, с характерным чавканием плющили в тетрадный лист. Оно и правильно. Не стоит короткоживущим видеть, как небожители режут друг друга. Да и богам с пустым балансом лучше не подставляться. Вон как улепетывает, чудом выжившая мелочь. Сглазил. Протубиранец энергии смерти захлестнул неосторожного фея, что под перегрузкой в пол сотни же, выпучив окровавленные глаза, медленно рвался из поля притяжения крохотной черной дыры. Сотканные из праха хлысты смяли летуну крылья и потащили к, казалось бы, мертвому телу какого-то некробога.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 Сквозь негромкие всхлипы долетали едва слышные причитания. Пулеметик мой, именной дядовский, я же тебя тряпочкой, бархатной лучшим маслицем. Мы же с тобой, комарику куички, с километра отстреливали. На кого ж ты меня покинул? Мне стало совестно, задержавшись на минуту, спешно тюнингую спавшее меня оружие.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 Минорные изменения реальности. Базовые затраты очей веры – 810 000 единиц. Понижающий коэффициент нулевого яруса – двукратный. Финальные затраты очей веры – 405 000 единиц. Текущий баланс очей веры – 9 542 300. Изменение выполнено. Внимание! Созидание уменьшает энтропию древа и на шаг сокращает ваш путь к вершине. «Внимание! Послание от Хаоса! Скрытая истина номер один! Путь ведущих к вершине более одного! Хаос!» Задумчиво перевариваю сообщение от первой стихии. «Ну-ну! Прямо откровение! А то я не догадывался!» «Нет, Хаос! Попытка сбить меня с истинного пути не засчитана!» Разглядев ценник на новенький, сверкающий уроненной сталью и черно-алый хохломой пулемет, Я возмущенно щекаю. Сильно омать природа, не терпит дешевых чудес. Хочешь нарушать физику мира, плати и радуйся, что ты на нулевом, где нет комиссии, повышающих коэффициентов. Остро желаешь творить со скидкой, создай свой мир, где каждая травинка помогает. На остатках щедрости подлечиваю гремлина и, уронив ему на колени тяжелый пулемет, весело подмигиваю. Спасибо, браток. Выручил. Хлопнув ошарашенного стрелка по плечу,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 Родная. Урон. Зависит от типа БК. Базовый – 7000 по шкале Ройса. Вес – 84 кг. Прочность – 40000 из 40000. Артефактный модуль самовосстановления стволов. Родовой баф. В руках гремлины наносит повышенный урон. Баф от деда. На победу. Режим огня. Одиночный. Отключен. Очередь. Опционально. На расплав стволов. По умолчанию. Божественная доработка лаита справедливого.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 Разглядев четыре параллельных шрама на виске, я в полголоса выругался. Хаос! Допеле мастера было откровенно жаль. Он хоть и клон, но человечнее многих разумных, однако божественная чуйка уверенно подсказывала, если и была у Допеля душа, то сейчас она где-то очень далеко, и перед нами не более чем мертвое тело, жестоко обожженное первородным хаосом. Однако тело было не согласно. неожиданно вздрогнув, Квазимода судорожно вздохнул и, закашлившись, рывком уселся на остатках тротуарной плитки. «Я рефлекторно развеял вырвавшуюся из его горла стихию и провел над телом рукой, ощупывая все ярче разгорающуюся ауру. Хм, реально, живой. Живой!» Не менее удивленно подтвердил Квазимода. Ласково потрепав по загривку льнущего к нему гамме, он вдруг замер и повернулся к медвежонку.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 Хлопнула и осыпалась стеклом дверь лавки фамилиаров. Тени сгоревших допелей до да последней капли веры, удерживавших щит, хиросимными контурами отпечатались на стене. Ох, и натворили мы делов! Подошедший Серафим навис надо мной трехметровой статуей и сочным баритоном подтвердил мои невеселые мысли. Уважаемый Лаид, при всем моем расположении. Да?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 И как оно так получается? Мы ведь люди мирные, но за нами грохот революции и бескрайние поляны покосившихся крестов. Скоро первым вопросом, который будут задавать в яслях, окажутся настороженные. Стравствуйте, вы меня понимать? Если кто ответит на великом и могучим, то от греха подальше его сразу катапультируют в пустоту. Утрирую, конечно, но что-то мне надоело ежедневно отмывать алибарду от чужой крови.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 Прости, Лаит, но я влюбилась. Престол улыбнулся, с удовольствием оглядел себя. На пятьдесят миллионов лет раньше срока я вновь благодарю тебя, Лаит. Благодарность высшего иерарха древа золотым росчерком вписалась в ауру. Это еще не вездеходный документ.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 «Нет, сами, все сами. Мне больно тень, я знаю».